Глава 12. Вечером я отправился на пробежку. Привычка бегать во второй половине дня у меня появилась нынешним летом. Не хочется, знаете ли, вставать в пять утра, чтобы успеть на занятия в корпус. А так, где-то прочитал, что вечером кардионагрузки даже полезны. Времени хватает, никуда не спешишь. Можно подумать над важными делами, подвести итоги, распланировать завтрашний день. Арина бегает со мной, но старается не отвлекать пустыми разговорами. Бодигарды относятся к тренировкам серьезно. Считают пульс, постоянно наращивают темп. В физическом плане я все еще отстаю от своей боевой подруги. Арину в монастыре выдрессировали так, что обычному человеку и не снилось. Чтобы выдерживать мой темп, девушка вынуждена замедляться, поэтому я разрешил телохранительнице заниматься по собственной программе без искусственных ограничений. Сегодня Арина неважно себя чувствует. Я побежал один. За две недели выработался устойчивый маршрут. Я неспешно и трусцой оббегаю квартал, зависаю у турников на детской площадке, подтягиваюсь, отжимаюсь на брусьях, качаю пресс, понемножку начинаю подсаживаться на воркаут, добавляю передний виз и силовые выходы на две руки. Затем выбираю уединенное место и упражняюсь с тонфами. Усложняю привычные ката, добавляю новые комбинации, работаю на высоких и низких скоростях. Кстати, о тонфах. Мастер Фэн, как вы помните, подарил мне усиливающие кольца и обкладки, которые я опробовал еще в начале месяца. Кольца смыкались и размыкались подобно браслетам, поэтому с их установкой проблем не возникло. Скажу больше. Артефакты намертво вросли в древесину, так что и выступов не осталось. С обкладками я повозился, но в итоге все улеглось на положенные места. Выяснилось, что кольца генерируют призрачные лезвия, бесплотные энергетические клинки, подпитываемые взвесью. Выглядит так, словно вдоль оси большого тела протянулась изогнутая полупрозрачная линия. Почти неоновый контур. Лезвия активируются по моему желанию, Можно биться и без них. Обкладки придали рукоятям дополнительную жесткость и добавили немного ментальной защиты. Спарингуясь с Рейденом, я обнаружил, что успешно противостою жути. Так вот, я прихватил тонфы на вечернюю пробежку. Забросил в рюкзак и отправился кормить мышкару. Ладно, кормление отменяется. Жуть прекрасно отгоняет насекомых. Можно насладиться спадающей жарой, и кровавым закатом. Обогнув дом, повросший в газон тропинки, я выбежал на тротуар, взял привычный темп и устремился к группе однотипных коробок на горизонте. Справа протянулась цепочка фонарей, еще дальше зубчатая кромка леса, в которую погружался багровый солнечный диск. Я убил на испытание шагателей добрых полдня, но ничуть об этом не жалею. Во-первых, я увидел вблизи продукцию своего клана. Эти штуки очень дорогие и технологичные. Даже в экспериментальные партии вкладываются огромные деньги. Во-вторых, во мне начала теплиться надежда, что создание робота, пригодного для уничтожения тварей, не такая уж и фантастика. В-третьих, поток мыслей был прерван самым наглым образом. У меня засветилось запястье. Нет, не запястье, конечно же, а фенечка, подаренная Ариной. Едва не сбившись с шага, я уставился на плетенный артефакт. Что там говорила моя девушка? Браслет реагирует на присутствие церковников. А вот и они. По проезжей части, едва не касаясь бордюра, ползет серебристый русобалт с тонированными стеклами. Поравнявшись со мной, машина замедлилась до черепашьей скорости. Чутье молчит, сверхвосприятие не может проникнуть в салон Руса Балта. Мне всегда не нравилась эта черта адептов баланса. Любят они отгораживаться от мира артефактами. Заднее стекло бесшумно втянулось в дверцу. «Ты ведь понял, что это мы», — сказал патриарх Мефодий. «Понял, согласился, я продолжая бежать». «И?» «Я под протекцией, а разговаривать нам не о чем». «Вот здесь ты ошибаешься», — мягко улыбнулся церковник. «Если задержишься на несколько минут, я попробую тебя удивить». «Агрессии нет. Со мной действительно хотят пообщаться». «Впрочем, агрессия не нужна при задержании опасных преступников». Только холодный расчет и предельная концентрация. Перехожу на шаг. Бесконечное какое-то воскресенье. Простой люд отдыхает, жарит шашлыки, собирается на семейные обеды или радует себя шопингом. А я наблюдаю за тем, как трехметровые роботы хреначат фамильяров и веду пустопорожние диалоги с религиозными фанатиками. Что вам нужно, Мифодий? Садись в машину. Нет. «Ты же под протекцией, чего боишься?» «Не доверяю верующим», — честно признался я. «У вас особенная, нелинейная логика, а машина напичканы артефактами». Ладно, неожиданно легко сдался Мефодий. русабалт остановился, и церковник выбрался наружу. Вздохнув, я подождал, пока неприятный попутчик поравняется со мной. Дыхание практически вернулось к норме. «Ты участвуешь в конкурсе», — сходу заявил Мефодий. «О чем вы?» «Сам знаешь». «Допустим». «Вам что с этого?» «Хочу договориться». «Ты будешь представлять интересы церкви в клубе девятерых?» «Такой шанс выпадает нечасто. С твоими предшественниками у нас отношения не заладились». «Ага, со мной заладились», — вслух сказал иное. «Не вижу своей выгоды, Мефодий». Переговоры подразумевают взаимные уступки. Поскольку вы не можете нанести мне вред, то вам и предложить нечего. — Да, — печально улыбнулся собеседник, — ты прав, вне всякого сомнения. Вот только забываешь ты, мерзкий вселенец, о том, что Клуб Девятерых защищает исключительно тебя. Не господина Хараду. Не Виталия Сыроешкина, управляющего твоими делишками. Не мастера Фена И уж тем более не твою любимую девушку Арину, беглую монахиню, сумевшую избежать наказания за неблаговидный проступок. Только тебя. Я напрягся. Мне показалось, или прозвучала незавуалированная угроза, «Дескать, сотрудничай с нами, или у твоих друзей начнутся неприятности?» По лицу говнюка вижу все правильно. «Мефодий», — говорю я неотрывно, буравя взглядом церковника, — «тронешь моих друзей — убью». «Ну-ну». В голосе патриарха зазвучали покровительственные нотки. «Не тебе ничтожество замахиваться на церковь». Ты идешь против системы осознать все возможности, которые даже не в состоянии. Я предупредил. Выслушай до конца. С нажимом произнес церковник. У нас есть кнут, но не обойдется и без пряника. Я знаю всех твоих конкурентов и вполне могу создать им неблагоприятные условия для развития, скажем так. Адепты баланса мощные союзники. Ты получишь от нас помощь. Выиграешь гонку, а в нужный момент расплатишься по счетам. Согласен? Пожалуй, я бы согласился. При иных обстоятельствах. Вот только начал Мефодий не с делового предложения, а с ультиматума. Я не люблю ультиматумы. Сразу понимаю, что передо мной беспринципная сволочь, которая ни перед чем не остановится. С Ратмиром я справлюсь и без постороннего вмешательства. «Этот ублюдок мой и только мой». Что же касается церкви, я уже говорил, не верю тем, кто выстраивает политическую и финансовую империю, прикрываясь благими помыслами. «Могу пообещать одну вещь», сказал я, продолжая смотреть в глаза своему оппоненту. «Знаешь какую? Я забуду об этом разговоре, когда вступлю в клуб. Пожалею тебя». Мефодий вздохнул. — Решение окончательное? — Да. — Жаль. Во время нашей предыдущей встречи мне показалось, что ты умнее. — Видимо, показалось. Не проронив больше ни слова, патриарх сел в машину, тонированное стекло скользнуло вверх и отрезало церковника от воронежского пригорода. русабалт сорвался с места и, разогнавшись до двух сотен за несколько секунд, умчался в закат. «Лихачи!» — проскрипел старческий голос за моей спиной. Обернувшись, я увидел до боли знакомого пенсионера. «Как ты это делаешь?» «Туговат стал на ухо», — пожаловался Рейден. «Подкрадываешься незаметно. Столько месяцев прошло, а я не чувствую твоего приближения». «Потому что ты не тренируешься». Пенсионер слегка помолодел, раздался в плечах и избавился от дурацких усов. «Извращенец». «Отвод глаз — штука хорошая. Нет предела в совершенству». «Ты слышал наш разговор? Я не спрашиваю. Утверждаю». «Безусловно». «И Мефодий тебя не заметил. Как и ты. Силен. «Есть в порох в пороховницах», — хмыкнул Рейден. «И внезапно стал серьезным. У нас проблемы, мой непутевый ученик. Поэтому я вынужден вмешаться». Мы свернули во двор первого попавшегося дома, отыскали уединенное место возле детской площадки и присели на лавочку. Люди уже возвращались с дач, парковки заполнялись машинами, площадку облепила детвора, скрипели качели, слышались крики и смех, дюжина подростков, разбившись на команды, гоняла по коробке футбольный мяч. «Давай без дураков», — сказал я, глядя на жирного черного котяру, взобравшегося на старую грушу под давлением бродячего пса. «Есть в этом некая аллегория. Ты — мой предшественник в клубе девятерых». «Было такое?» — кивнул Рейден. «Почему ушел?» «Мне не нравятся боги». «Похоже, не шутит». «Не о том спрашиваешь», — сенсей меняет вектор беседы. «Правильный вопрос. Может ли Мефодий реально навредить?» И ответ положительный. Ты пересекался с ним раньше? С его предшественниками. Ярослав, ты должен понять одну вещь. Церковь — это гидра. Отсекаешь одну голову, вырастает новая. Мы говорим о системе, которую поддерживает идея. Нет, не так. Идея. Монастыри, духовные семинарии, продуманная иерархия, разветвленная экономика — Тебе известно, что эти ребята инвестируют в недвижимость, передовые технологии, медиахолдинги, торгуют вином и сигаретами, управляют наркотрафиком на Ближнем Востоке. Живи с этим. Завалишь Мефодия, появится какой-нибудь дермидонт или Януарий, неважно, как их зовут. Патриархат всегда придерживается единого курса. Если тебе угрожает один из них, «Значит, угрожают все». «Что посоветуешь?» «Глухую оборону». «И вступление в клуб, разумеется». «Опаньки!» «А как же неправильные боги?» «Это мой выбор. У тебя, откровенно говоря, никакого выбора сейчас нет. Стань сильным, закопай врагов. А дальше думай». «Понятно». «Ничего тебе не понятно. Мефодий все правильно сказал». Протекция не распространяется на меня, Арину и Сыроежкина. Захотят нагнать страха — нагонят. И смерть Мефодия не остановит эту мельницу. Я уж молчу про то, что патриарх — не самый слабый противник. Ты можешь погибнуть в бою. — Не остановит, — подумав, согласился я. Но послужит предупреждением. — Как знаешь. — Где Арина? — Дома. — Уверен. Вот мне и стало страшно. Моей девушке угрожают. А я даже телезрение не включил, не проверил, все ли в порядке, закрывая глаза и перемещаясь в квартиру. Мысленно, разумеется. И придерживая отвалившуюся челюсть. Тоже мысленно. Мой бодигард практикуется в эфирных техниках. Щупает реальность сверхвосприятием, делает слабенькие попытки формирования чакр, А самое удивительное — Арина выставила ментальную броню. Еще вчера ей эта аура не давалась. Всколыхнулась гордость за ученицу. Рейден терпеливо ждал моего возвращения. «Ты похож на кота, объевшегося сметаны. Она тренируется», — сообщил я. «Достойный образец для подражания». Мне показалось или это сарказм? Разговор мы решили продолжить в моей квартире. Все равно пробежка сорвалась. Нет уже настроения ни тонфами махать, ни подтягиваться на турниках. Переступив порог квартиры, обнимаю Арину. Ты чего? Вижу, довольно. С тобой все в порядке. Педантичный Рейден закрывает дверь и несколько раз дергает за ручку. Умилительный жест в мире одаренных. Да, ты какой-то взбудораженный. Идем на кухню, завариваем чай. Оформляем заказ китайской еды на всех. Пока нагревается чайник, я рассказываю Арине о встрече с Мефодием. Чувствую волну страха на эмпатическом уровне. Она реально боится этого подонка. Вот что. Я с благодарностью принимаю дымящуюся кружку. Давай проясним парочку моментов. Какие законы ты нарушила, сбежав из монастыря? Арина ненадолго задумалась. Уточнила. Ты имеешь в виду мирские законы? «Если монастырь находился в империуме, то да?» «В империуме? Формально никаких. У нас же свобода вероисповедания. Поэтому меня и не тронула полиция. Я нарушила церковный устав, отреклась от баланса. Думаю, меня отлучили. Обычная практика». «А что с тем монахом, которому ты надрала задницу?» «Выжил?» — я проверяла. «Значит, убийство на тебе не висит. Похоже на то». «Эй», — вмешался Рейден, — «что вы за дичь тут несете? Убийство монаха, мирские законы? Ярослав, да пойми ты уже, срать патриарху на любые законы любой страны. Я тебя не узнаю, честное слово». «Про законы не объясняй», — отмахнулся я. «Здесь и так все ясно. Но, согласись, будет проще, если от государства российского не прилетит бонусный пендель». «И что нам теперь делать?» — не выдержала Арина. Я ее понимаю, слишком привыкли мы к спокойной жизни за последние месяцы. И вот опять, осточертело уже, снова гребаные фанатики баланса на горизонте. — Держаться вместе, — сказал я, набирая на сенсорном браслете номер Сыроешкина. Виталик не сразу, но ответил. — Привет, дружище! — Здорово, — ответил снабженец. — Насколько мне известно, все экзамены он уже сдал и успешно перевелся на второй курс Заратустры. «Срочно прилетай к нам!» Я не стал тратить время на предисловие. «Ты накурился?» «Я серьезно. В ближайшие часы я забронирую тебе билеты на правильный рейс. Дам инструкции. Раздобудь себе для перелета липовый паспорт. Покажешь мне этого фейка. Внешность я подкорректирую. Что у тебя с Катей?» Вижу, не успевает следить за размахом моей мысли. «Расстались». «Хорошо». На экране квадратные глаза. «Это и есть дружеская поддержка?» «Хорошо, потому что мне нужно вытаскивать из Горно-Алтайска только тебя». «Рю». «Потом. Жди дальнейших инструкций». Жму на красную трубку. «Ему же на учебу в сентябре», — напоминает Арина. «До сентября, — резонно замечаю я, — можно и не дожить». Фоном промелькнула мысль. Как-то быстро Виталик разбежался с новой подругой. Катя не производит впечатления ветреной особы, меняющей парней, как перчатки. Надо бы узнать, что произошло, и помочь другу, если возникнет необходимость. Впрочем, сейчас друга надо спасать. «Фэн не поедет в Воронеж», — выдал сенсей. «Знаю. Как собираешься его защищать?» «Пока не решил», — честно признался я. Есть пословица про гору, которая не желает идти к Магомету. Эту пекинскую гору, делающую по моим заказам оружие, не сдвинуть. Род Фэна живет в окрестностях озера Сихай на протяжении нескольких веков, и менять оружейник ничего не собирается. Даже под страхом смерти и разорения. Так вот, про гору и Магомета. Я мог бы сгрести Рейда, на Арину из Раешкина перебраться в Китай и поселиться в доме Фэна или по соседству. Так я контролировал бы ситуацию, но я не могу бросить школу. Уехать сейчас из Воронежа значит проиграть конкурентам, добровольно отказаться от клуба девятерых, лишиться протекции и подставить всю команду. Что уж говорить про этот мир. Я вряд ли буду спокойно наблюдать, как твари опустошают мою страну, жрут людей и хоронят все, что я успел полюбить». Дельный совет неожиданно выдал Рейден. «Обратись в гильдию». «Что?» «Я дорубил не сразу». «Размести заказ». Терпеливо пояснил сенсей. «Найми парочку крутых шиноби. Охраной мы тоже занимаемся, если что. Редко, но занимаемся». «А ведь он прав. Гильдия корректировщиков принимает разные заказы». Не обязательно связанные с убийствами. Иногда к шиноби обращаются корпораты, решившие подгодить конкурентам, изменить вероятности на рынке. Подобные задания весьма нетривиальны, берутся за них единицы, требуется филигранное вмешательство, понимание экономики и уверенность в том, что обиженный концерн не доберется до исполнителя. Охрана — другое дело». «Услуга востребована среди клиентов, желающих обеспечить защиту близкому человеку таким образом, чтобы тот ни о чем не догадался». «Мой случай». «Ты прав», — сказал я. «Сделаю заказ сегодня же». «Чем быстрее, тем лучше», — тихо произнесла Арина. «Добро». Я встал, сходил в гостиную за планшетом и вернулся обратно, допил остатки чая и активировал гаджет. «А теперь не отвлекайте меня». «Чего ты ищешь?» — спросила Арина. «Дом. Я раскрыл сайт аренды недвижимости «Моя крепость». Нам потребуется приличный дом в Воронеже, с защищенным периметром, желательно в центре». «Погоди», — улыбнулся Рейден, — «у меня есть идея получше».